Междуглавье третье. И так это были слабые, тут все ясно. Осталось понять, местные ли они или прилетели из другой системы. Значит, нужно отправить последний зонд к третьей планете. Лететь туда долго требовалось обогнуть звезду, но до ужина он успел сделать и это. Исследование планеты приятно удивило его, отличный состав атмосферы. Мобилия воды, миллиарды местных слабых, которые могут стать хорошей рабочей силой – это явно не колония, а домашний мир расы, которая только начинает выходить в космос. Такого никому не попадалось на его памяти. Уникальная находка. Зонд кружил над планетой под защитой поля. Множество мелких зондов местных, пара крупных объектов, ни один из которых технологически не превосходил корабль, находившийся на орбите четвертой планеты. Это будет легкая цель, не потребуются даже тяжелые корабли, достаточно лишь десантников. На планете заметны активности ядерного и термоядерного синтеза. Промышленность была сильной, но то, что она производила, не годилось для людей. Ее продукция была нужна только жалкому местному населению. Однако имелось обильно развитое сельское хозяйство, обеспечивавшее удовлетворение потребностей местных. Значит, если уничтожить большую часть их едоков, эта планета с легкостью прокормит половину его расы. Великолепная находка. Он включил данные в отчет и мысленно поздравил себя. Такая удача. Ему могут дать весомую премию, можно будет купить собственный корабль и огромный дом на родине, получить привилегированные права, обзавестись семьей и до конца жизни ничего не делать. Осталось только отправить отчет. Однако что это? Датчики засекли на четвертой планете активность другого уровня. Что-то более мощное, чем все, что когда-либо встречалось ему. Как будто нечто промелькнуло и снова исчезло. Странно. Словно оно прячется под полем. И это не его зонд. Кто-то другой тоже исследует систему. «Очень, очень плохо». Если рядом есть сильные, то шансов удержать такую планету не останется. Нужно вычислить, кто здесь, и проверить их силу. Он отправил все зонды к четвертой планете. Они могли показаться противнику и дать ему шанс атаковать первым. Это покажет и то, каким оружием владеет другой наблюдатель, и, возможно, раскроет не только его зонды, но и корабль. В таком случае он обязан будет передать отчет и принять решение о дуэли, Нет, конечно же, сражение не определяет того, кто завладеет системой, однако позволяет прощупать технологии противника. Жаль, что если ты наткнулся на сильных или на целый флот слабых, есть неприятный шанс погибнуть самому. Но честь не позволяла ему сбежать как трусу. Так что зонды мчались через космос в сторону четвертой планеты». Когда семь аппаратов прибыли на место, один из них сбросил поле, показав себя во всей красе. Ему тогда показалось, что сейчас все и решится. Либо его атакует зонд, либо корабль противника. Но время шло, зонд мирно крутился вокруг планеты и никакой реакции не поступало. Может, ему показалось, может, вышка и движение оказались ошибкой датчиков. Тем не менее, пока он решил подождать. И пока он ждал, его внимание привлекла другая активность. Зонд, оставшийся на планете, обнаружил, как четверо местных пошли примерно к той точке, где он обнаружил аномалию. Они тоже ее выявили и двинулись на разведку? Надо же, какие примитивные! Даже слабые, способные уйти от разведчиков. Что они рассчитывают там найти? Однако, когда группа остановилась, аномалия повторилась. Сильный энергетический всплеск. «Датчики показали зон противника. Вот он. Значит, показался местным. Зачем? Над этим нужно поразмыслить».